Глава пятьдесят первая. Окей, мамуля. И я пошел в хвост самолета знакомиться с Анжелой Хоникер-Коннорс и с Ньютером Хоникером, членами нашего Караса. Анжела и была та обесвеченная блондинка с лошадиной физиономией, которую я заметил раньше. Ньют был чрезвычайно миниатюрный молодой человек, но в нем не было ничего странного. Очень складный, он казался гулливером среди бробдиньягов и, как видно, был столь же наблюдательно умен. В руках у него был бокал шампанского, это входило в стоимость билета. Бокал был для него как небольшой аквариум для нормального человека, но он пил из него с элегантной непринужденностью, как будто бокал был сделан специально для него. И у этого маленького негодяя в чемодане находился термос с кристаллом льда девять, как у его некрасивой сестры, а под нами вода, божье творение, все Карибское море. Хэзл с удовольствием перезнакомила всех хужеров и, удовлетворенная, оставила нас в покое. — Но помните, — сказала она, уходя, — теперь зовите меня мамуль, окей, мамуля, окей, мамуля, — повторил Ньютон. Голосок у него был довольно тонкий, как и полагается при таком маленьком горлышке. Но он как-то ухитрялся придать этому голоску вполне мужественное звучание. Анджела упорно обращалась с Ньютоном, как с младенцем, и он ей милостиво его прощал. Я никогда не мог себе представить, что такое маленькое существо может держаться таким непринужденным изяществом. И Ньют, и Анджела вспомнили меня, вспомнили мои письма и предложили пересесть к ним на пустовавшие третье кресло. Анджела извинилась, что не ответила мне. Я не могла вспомнить ничего такого, что было бы интересно прочесть в книжке. Конечно, можно было бы придумать что-нибудь про тот день, но я решила, что вам это не нужно. Вообще же день был как день, самый обыкновенный. А ваш брат написал мне отличное письмо. Анжела удивилась. Ньют написал письмо? Как же Ньют мог что-либо вспомнить? Она вернулась к нему. — Душенька! Но ты ведь ничего не помнишь про тот день, правда? Ты был тогда совсем крошкой? — Нет, помню, — мягко возразила. — Жаль, что я не видел этого письма. Она сказала это таким тоном, будто считал, что Ньют все еще был недостаточно взрослым, чтобы непосредственно общаться с внешним миром. По своей проклятой тупости Анжела не могла понять, что значит для Ньюта его маленький рост. — Душечка, ты должен был показать мне письмо, — упрекнула она брата. — Прости, — сказал Ньют, — я как-то не подумал. — Должна вам откровенно признаться, — сказала мне Анжела, — что доктор Брит не велел мне помогать вам в вашей работе. Он сказал, что вы не намерены дать верный портрет нашего отца. По выражению ее лица я понял, что она мною недовольна. Я успокоил ее как мог, сказав, что, по всей вероятности, книжка все равно никогда не будет написана, и что мне нет ясного представления, о чем там надо и не надо писать. Но если вы когда-нибудь все же напишите эту книгу, вы должны написать, что наш отец был святой, потому что это правда. Я обещал, что постараюсь нарисовать именно такой образ. Я спросил, летят ли они с Ньютом на семейную встречу с Фрэнком в сан лоранце «Фрэнк собирается жениться», — сказала Анджела. «Мы едем праздновать его обручение». «Вот как?» «А кто же это счастливая особа?» «Сейчас покажу», — сказала Анджела и достала из сумочки что-то вроде складной гармошки из плексиглаза. В каждой складке гармошки помещалась фотография. Анжела полистала фотографии, и я мельком увидал малютку Ньюта на пляже мысок доктора Феликса Хоникера, получающего Нобелевскую премию. Некрасивых девочек-близнецов, дочек Анжелы и Фрэнка, пускающего игрушечный самолет на веревочке. И, наконец, она показала мне фото девушки на которой собирался жениться, Фрэнк. С таким же успехом она могла бы ударить меня ногой в пах. На фотографии красовалась Монна Эймонс Монзано, женщина, которую я любил.